Как я покорил немца. Рассказ моего приятеля. Раздавая нам бальники за вторую пересадку, Воронья головка насмешливо закончил. И двадцать седьмой последний, родителям на утешение, решительно развратившийся лентяй, и пустил веером через весь класс ко мне. Бальник метко попал мне в руки, И жирная 27 неотвратимо удостоверила, что я решительно развратился. «Не всем, конечно, быть соколовыми, сколько кому отпущено», продолжала воронья головка долбить меня носом в голову, но мог бы и постараться, хотя бы предпоследним. «Захотел бы и первым был», — вызывающе крикнул я. При общем смехе надзиратель пригрозил вызвать меня на воскресенье. Ничего удивительного не было. Я не учил уроков, Читал запоем и писал исторические романы из жизни XVI века. Роман начинался так. «Зима 1567 года выдалась лютая, какой не запомнят стражилы. На лету замерзали галки. В один из дней января, когда термометр показывал 40 градусов мороза, по сугробам за Москворечье пробирался вершник с притороченной седла собачьей головой и метлой». Читатель догадывается, что это был опричник. Встречные шарахались в подворотни, а почуявшие запах собрата псы яростно завывали по дворам. Дома сестра сказала ужасным шепотом. «Боже мой, как ты пал!» и начала наставление о выработке характера, иначе я потеряю уважение окружающих и докачусь до хитрого рынка, как Евтихов, стоящий в опорках у Никиты Мученька против межевого института, который он кончил золотой медалью. Я сказал, что вот же, и золотой медалью, но она не дала сказать. Да, но с тобой будет еще хуже. Ты превратишься в жулика и, может быть, даже в каторжника. Я представил себя, как меня гонят по Владимирке в кандалах, и все грустно качают головами, и за что пропал, из-за каких-то аористов и пифагоровых штанов». В заключение она велела мне прочесть книги, которые меня подымут, знает по опыту, характер, самодеятельность и труд Смайльса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватал ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась. «Тоник, если ты захочешь, ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. Ну, постарайся за третью пересадку, ну, хоть пятнадцатым. Я сказал, что буду десятым даже, только трудно по математике. еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки». Она сказала, что по математике мне найдут репетитора, а по-немецки займется она сама. «Она? Сама?» Она начнет с самого начала по казеру, с рычания льва устрашает человека. Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь. А это твоё маранье, и она показала мне тетрадку с моим романом. Помни, я ей зарву в клочки, если ты не поправишься. Я поклялся, что буду даже восьмым. Только ради бога, не разорви. Зять Межевой привез инженера Евтюхова прямо от Никиты Мученька. Велел сводить в баню, поприодеть и за четвертной этот гений сделает из него самого Лобачевского». Смущенно я смотрел на смущенного тоже Евтюхова. «Этот низенький широкий в опорках, с клочьями ваты, вылезавший из грязной коцовейки, с напухшими глазами, головастый, курносый, лысый, похожий на Сократа, инженер с золотой медалью? Гений?» Начал непонятно, самого трудного, с задачи о курьерах. Я взмолился, но он прохрипел мрачно. «Это моя система». Я потащу тебя в необъятные сферы мысли, и ты познаешь великое блаженство. Я смотрел на его необъятный лоб, на котором дышала жила в виде алгебраического знака радикала. И он так потащил меня, что математика стала для меня блаженством. Жизнь хрипела он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара, грязь и свинство. Уйдем из нее в необъятные сферы мысли». Ты клон в воздух циркулем. «Какая красота, когда точка, мыслимая точка, проецируется в своем движении, пронзает бесконечность молнии. Мы поднимаемся до геометрии в пространстве, через полгода к Лобачевскому». За святки я одарился трудности. Евтихов сказал, «Ты наш брат. Ты Арихмед пока, но через месяц станешь и Архимедом». Через месяц он пошел за папиросами в лавочку и пропал. Через месяц классный наставник сказал «по-греческому четверка» и выставил за завидя пятерку. Математик выслушал доказательства пифагоровых штанов по Евтихову, прищурился, погонял по всей геометрии, пожал плечами, погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор задачи о курьерах по Евтихову тоже и поставил решительно пятерку. Греку я отхватил сверхзаданного, 200 стихов из Одиссея, объяснил все тонкости Гары, «ге». И костлявый рукаваськи, и Фёдорович вывел Фёдорович немец, мне пятёрку. ставил все тройки с минусом. Как не переводил ему любимые его каверзы, он, казался был нездоров, он, кажется, будет нездоров, он, казалось бы, был бы нездоров, даже он не казалось бы, что будет будто бы нездоров. Как не вычитывал Шиллера и Уланда, как не жарил все эти Фатер, Гефетер, Бауэр, Нахбар, ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза и румяное в пятнах лицо его, похожий на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияла удовольствием. «Ощенька шо драй». но почему же драй?» «Русский ученик не может получать фир. Немецкий может. Соколев, он кафрит, как Берлин. Булет шов, он получает фир с минус. Нисть ошибка в тихтант. Мне нужен был не фир, а фюмф». У меня выходило на первое место в классе. Я брал последний барьер с канавой, и выходил уже напрямую, но проклятый этот рай, круглая голова была неодолима. Русский ушеник не можешь. Я ненавидел щегольской галстук немца, зеленый с клюквками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда растроганный декламировал нам Шиллерскую лит в или Ураной Гросмутер, мутер und Kind und Funferstube bez sind, как накануне троица убила молнии четверых. Жестокий. Он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже. Он мой ист фарданг, Уф, фальшивый! Я вычитывала ему с чувством Дермонт, ист оф геганген, де голдене пранген, драй, драй, только второе место!» Вспоминал Евтихова. Жизнь, грязи, и свинство. На эту тему я написал стишки. А, плевать! Просил у сестры роман, но она сказала решительно, когда докажешь что. Но у меня же все круглое пять и пять, а по немецки я поклялся сжечь кайзера и Христоматию Берте. Да задно перевести из Берты Дерахе Дес эреманес» «Мщение честного человека, целых полторы страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: "Это ужас история, сами плащевни". О, тящоли и закатил ясные глаза, М -м, фальшивый. Я перевёл, выписал слова. Правда, история была ужасная, и я начал переводить стихами. Настала ранняя весна, золотое солнце сильно грело, в прозрачных рощах не одна певица звонкая запела. Жизнь, грязь и свинство, драй. А вот на берегу глубокой речки стоит избушка лесника. Я был недавно в том местечке. Избушка-то теперь ветха,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 «Твой сын здоров! Очнись, лесник!» Лесник вскочил и зарыдал. «Благодарю, о старец честный! Теперь, теперь я увидал, Что ты святой, что я бесчестный!» Немец на четвертом, как долго ждать. Стихи у сердца. Немец выводит за третью пересадку. «От, Федорыч, позвольте поправиться!» Я сказал, сажайтесь. «Кругли драй!» «Финета тофольни, Но я перевел стихами. Пусть драй, но я хочу прочитать стихами. Он пучет стеклянные глаза. Я показываю листочки, они трепещут. Ну, кашо. будем стлющает стеки. Штиль, шетерь кончен. А мне все равно. В руках он нес ветвей вязанку. Их собирал он целый день. Тащил к себе домой в мазанку. Устал и сел на старый пень. Очень кашо. Сел на пень. Кашо? и удивленно оглянулся. Вскипел лесник, увидев старца, схватил за шеворот рукой. Защищий ворот! Этого нет. Но очень кашо я задушу тебя, мерзавца, эй, говори, кто ты такой! Я честный человек, сказал старик несчастный Етомару.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 И вдруг взглянув на меня сияющими влажными глазами, ⁇ О, чувство, чувство, у тебя русский душ, немецкий душ, весь душ, тут ⁇ пкнул он в Берты, сукое слово, у тебя чувство, весь. И тут, мог ли я думать,